Глава 10. В долине теней. Тарзан шёл по ущелью в ослепительном сиянии африканской луны, и джунгли звали его и говорили с ним. В безмолвной ночи, в пустыне, свободный и одинокий, он жил и лековал. Он был прежним Тарзаном от обезьян, весь насторожённый, чтобы враг не мог захватить в расплох.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 повернули к югу и на рассвете подошли к тому месту, где их поджидали лошади под охраной других двух арабов. Теперь они стали продвигаться быстрее. Тарзана, который пришёл в сознание, они привязали к свободной лошади, очевидно специально припасённой на этот случай. Рана была у него пустая. Пуля скользнула по виску. Кровь не шла больше, но лицо и платье были испачканы запекшейся кровью. Он не произнёс ни слова с тех пор, как попал в руки арабов. Они со своей стороны не говорили с ним, если не считать нескольких коротких приказаний. Часов в 6 они ехали быстро по жгучей пустыне, избегая оазисов, мимо которых проезжали. Около полудня они приехали в дуар, насчитывавший до двадцати палаток.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 в одиночку и ночью, а хочется и убивает. Тарзан слышал, что человек, убивший льва, пользуется большим почётом у арабов, и не пожалел, что случай помог ему, по крайней мере, избавиться от назойливых преставаний толпы. Скорее после того его отвели в палатку из козьих шкур у верхнего конца двоара. Там его накормили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 начинал мерцать. Когда несколько человек подошли к палатке и вошли в неё. Все были в арабских бурнусах, но один из них, подойдя к Тарзану, опустил складки, закрывающие ему нижнюю часть лица, и человек-обезьяна увидел искажённые злые черты Николая Рокова. На губах его играла скверная улыбка. "А, несёт Тарзан", сказал он. "Какая приятная неожиданность!" Но почему вы не встаёте и не приветствуете гостя? Потом со скверным ругательством: "Вставай, собака!" И отнеся назад ногу в тяжёлом сапоге, он с размаха ударил Тарзана в бок, в голову и опять в бок. "И вот ещё, вот, ещё, ещё!" повторял он. По удару, за каждое унижение. Человек-обезьяна не отвечал. Он даже не удостаивал русского взглядом.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 Сасгли наши палатки и угнали наш скот. "Вот так", проворчал Роков. "Я заберу его в пустыню, позади двора, и там покончу с ним. Ты увезёшь его на день пути от моей земли", твёрдо сказал шейх. "И кто-нибудь из моих поедет с тобой, чтобы проследить, как ты выполнил то, чего я требую, иначе в пустыне останутся трупы двух французов". Роков содрогнулся. "Но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 У входа роков не устоял перед искушением и обернулся к Тарзану. Высыпайтесь, миссия, и не забудьте хорошенько помолиться, потому что вы умрёте завтра в таких мучениях, что вам будет не до молитв. Никто не позаботился принести Тарзану поесть или напиться, и жажда сильно мучила его. Он спрашивал себя, стоит ли попросить караульщика принести ему воды, но после двух-трёх попыток не получая никакого ответа, отказался от этой мысли. Далеко в горах раздавался львиный рёв. Логово хищных зверей более безопасно, чем людские жилища, рассуждал Тарзан. В джунглях, за 20 лет его жизни, его ни разу не преследовали так неутомимо, как среди цивилизованных людей за несколько последних месяцев. Никогда он не бывал там так близко к смерти. Лев снова заревел.